Глава восьмая. Повинуясь жесту, один за другим с лязгом открылись замки и засовы, и массивные дубовые двери в четыре человеческих роста распахнулись перед своим повелителем, пропуская его в сердце замка, спрятанное глубоко под землей, в его сокровищницу, в его хранилище. Кощей взмахнул рукой, и ближайшие факелы вспыхнули, озарив первый квадрат пространства из сотен и сотен. Он огляделся, глубоко вдохнул сырой стылый воздух, убеждаясь, что во время его отсутствия хранилище не знало иных гостей, и пошел вперед. Факелы, расставленные по всей зале, загорались при его приближении и гасли за его спиной. Здесь не было ни серебра, ни золота, ни драгоценных камней. Такого добра у него тоже хватало, но охранялось оно куда хуже. И заглядывал в те комнаты Кощей раз в полвека, убедиться, что слуги исправно сметают пыль с сундуков. Здесь же на гранитных постаментах, стоящих на одинаковом расстоянии друг от друга, хранились под колпаками из горного хрусталя артефакты его коллекция. То, что заставляло сердце биться чаще. Кощей проходил мимо предметов, и каждый одаривал своим вниманием, окидывал взглядом гордым и алчным. Нигде он не чувствовал себя так хорошо, как здесь. Разве что рядом с Василисой. Артефакты дарили ему уверенность в собственной мощи. Были доказательством его силы, Делали непобедимым. Здесь, в хранилище, он чувствовал себя величайшим колдуном. Но тут всегда было холодно и пустота в груди, образовавшаяся, когда Чернобог, смеясь, вырвал из него душу, тянула в себя этот холод, становясь от этого все больше и больше. А рядом с Василисой Кощее снова чувствовал себя человеком. Она дарила тепло, согревала. Каждый раз, когда она обнимала его, когда он просто прикасался к ней, ему казалось, что все эти пять сотен лет были лишь дурным сном и что голубая искра, заточенная в перстне на его мизинце, снова вернулась на свое законное место. Когда они только начали встречаться, эффект сохранялся, пока длилось прикосновение. Спустя 15 лет брака ему становилось легче, Стоило ей позвонить или переступить порог их дома. Ему становилось теплее, стоило подумать о ней. Но была и обратная сторона. Много лет назад, когда Василиса взяла его за руку в лесу, и он впервые за долгие-долгие годы ощутил себя живым и согретым, ему захотелось заполучить ее в свою коллекцию. Присвоить, спрятать, заключить под хрустальный колпак и пить ее тепло столько, сколько понадобится, чтобы окончательно согреться. Но стоило Василисе почувствовать, что он давит на нее, пытается ограничить ее свободу, стоило ей испугаться, и она закрывалась от него, а источник тепла иссякал. Василиса была словно птица, согласная петь лишь на воле. В клетке она умолкала. Кощей не понимал природы этой магии. Он прочитал все, что смог найти, но нигде не была описана подобная сила. Более того, за прошедшие годы он убедился, что Василиса сама не догадывалась, чем была наделена и не контролировала этот поток. В первое время, стоило им поругаться, она замыкалась и переставала отдавать ему тепло. Сейчас же, даже во время и после ссоры, Этого не происходило, разве что совсем редко. Кто бы сказал ему, почему? После очередного артефакта Кощей замедлил шаг и свернул влево. Прошел мимо молодильных яблок, небольшого клубка из золотой шерсти, стареньких поношенных сапог. Сейчас мысль о том, чтобы сделать из жены экспонат, вызывала в нем отвращение. Как это могло прийти ему в голову? Все равно, что спрятать солнце под землей, заточить огонь на дне океана. Даже хуже, чем просто убить ее. Василису нельзя держать под стеклом. Она сама жизнь и должна оставаться такой. Однажды он уже пленил ее, а потом следом за ним точно так же поступил Иван. Порой, вопреки собственному желанию, Кощей думал о том, что все могло сложиться иначе. Как быстро он бы сломал ее? Возьми все-таки в жены, когда похитил у Еги. Остань действовать по-другому, начни ухаживать. Смогла бы она полюбить его? А если бы он действительно явился к ее отцу? Впрочем, вряд ли бы тот обрадовался. А если бы Иван догадался выпустить жену из терема? Василиса захотела бы отблагодарить и отблагодарила бы. И Иван до сих пор был бы жив». Кощей ни мгновения не сомневался, что Василиса сумела бы продлить его дни. Родила бы ему еще детей, они были бы счастливой и любящей семьей, и Кощей бы никогда не узнал о ее объятий. Но на его счастье Иван о подобном не задумался. Свобода! Все, что было нужно Василисе, это свобода, и тот, кто не станет на ее свободу посягать, и при этом сумеет позаботиться о ней. Чем лучше он заботился о Василисе, тем щедрее она делилась теплом. Кощея пугало понимание того, что он совершенно разучился жить без нее, но возможность потерять ее вселяла в него еще больший ужас. После того, что произошло, этот ужас стал едва ли не паническим. Но даже без Марьи Василисе все равно грозила скорая смерть. Кощей мог... Сколько угодно ненавидеть Маревну, но она была права. Весь отпущенный Василисе срок был жалкой насмешкой над его бессмертием. Кощей прошел мимо пустого постамента. Здесь должен был находиться флакон с огоньком из смородины. Сможет ли он шагнуть в нее, когда придет срок? Или струсит, смолодушничит и так и останется жить вечной тенью самого себя, Или случится худшее, и его сорвет, и сила хлынет из него, сметая все на своем пути. Впрочем, не стоит думать об этом сейчас. У него еще есть время, чтобы найти решение. Не так много, но есть. А когда они с Василисой уйдут в Навь, времени станет куда больше. Но имеет ли он право привести ее сюда, даже если она сама об этом попросила? Кощей сделал еще шаг и резко остановился. Повернулся к постаменту, на котором стояла древняя, почерневшая от времени, кособокая деревянная шкатулка с грубым, неумело вырезанным рисунком на крышке, словно резал ребенок, пробуя себя в этом деле впервые. Было еще несколько вопросов, на которые Кощей хотел бы получить ответы. Когда благополучие Василисы стало для него, важнее его собственного. Как получилось, что он и правда готов был ее отпустить, лишь бы не сделать больно? В какой момент ему захотелось полюбить ее, потому что она была достойна не только его заботы, но и самой любви? И почему было так тяжело от осознания того, что он, бездушный, никогда не сможет этого сделать?» Кощей подошел к постаменту, аккуратно снял хрустальный колпак и отложил его в сторону. Провел пальцами по изрезанной крышке, нахмурился. Ему все казалось, что он о чем-то забыл. Это ощущение не покидало его с тех пор, как он шагнул в зеркало и изрядно мучило. Он перебирал принятые меры, будто бусины на четках, и никак не мог понять, о чем же мог не подумать. А может, это было связано вовсе не с Василисой? Но вот сейчас, при взгляде на шкатулку, на задворках сознание шевельнулось что-то. И тут Кощей вспомнил: кольцо. Он не проверил Василиси на кольцо, а ведь после нападения Марьи оно могло разрядиться. Ужас холодом скользнул вдоль позвоночника и обосновался в животе. Нужно было немедленно вернуться домой. Кощей развернулся, намереваясь как можно скорее подняться в замок и добраться до зеркала, но в этот момент Наф содрогнулась от невиданной силы призыва, и Кощей узнал голос, что позвал его подданных прийти и преклонить колени. В чувство Василису привели собаки. Хугин так яро вылизывал ей лицо, а Мунин — с таким отчаянием то бодал головой в грудь, то толкал лапами в плечи, что они просто не оставили ей выбора. «Все, все», — прошептала Василиса, только чтобы успокоить их. Обняла ей ощущение лоснящихся шкур и перекатывающихся под ними мышц, дало ей опору. Нужно было сделать что-то простое, что-то, не требующее от нее особых усилий и раздумий. Василиса огляделась, Увидела рассыпавшиеся продукты и стала складывать их обратно в пакет. По одному яблоку, по одному апельсину. Подняла шоколадку, покрутила в руке. Наверное, стоило проглотить кусочек, возможно, это помогло бы. Но от одной мысли о том, чтобы что-то съесть, появилась тошнота. И шоколадку она тоже отправила в пакет. В конце концов, на траве осталась только открытка. Василисе было мерзко к ней прикасаться, и уж точно не хотелось заносить эту гадость в дом. Но она должна была показать ее кощею. Кто бы ни прислал открытку и чего бы он не хотел ею добиться, он явно был не расположен к ее мужу, и она не могла не сообщить ему об этом. И потом, то, что там было написано, не обязательно правда. Она задаст кощею прямой вопрос. Он ответит ей, все объяснит, и наверняка все окажется не так страшно. Несомненно, это какая-то ошибка, преувеличение или ложь. А если и нет? Пока что она не будет думать об этом. — Хугин, взять! — приказала она, указав на открытку, и пес, фыркая и всем своим видом выражая недовольство, поднял картонный прямоугольник, аккуратно прикусив за краешек. Дом встретил тишиной. Василиса занесла пакет на кухню, а потом они с Хугином поднялись в кабинет Кощея. «Положи на стол», — попросила она и дважды хлопнула рукой по столешнице. Доберман послушно исполнил команду. Василиса ногтем поправила обслюнявленную открытку так, чтобы ее край лежал вровень с краем стола. Кощей любил порядок подошла к зеркалу, сняла покрывало, дотронулась пальцами до твердой стеклянной глади. «Попробовать шагнуть?» Кощей пытался учить ее ходить зеркальными путями, но она путалась в тропах и ориентирах и ни разу не смогла осилить дорогу даже до середины. Пройти до другого мира? Не было смысла врать себя, она собьется с пути, и даже муж никогда ее там не найдет. Сзади раздался резкий звон, и от неожиданности Василиса вздрогнула, обернулась. Звон повторился, и она узнала этот звук. Это был рабочий телефон Кощея. Обычно он отключал его, когда уходил в Навь, но в этот раз, должно быть, забыл. Кто-то присылал ему сообщение. Василисе вдруг захотелось на них взглянуть. Хоть что-то связанное с мужем, близкое, понятное, родное — Она вернулась к столу, открыла верхний ящик и достала телефон, разблокировала экран и прочитала появившийся текст. Парк на Пушкина, беседка через 30 минут. Срочно. Парк на Пушкина? Тот, что рядом с конторой? Это было не очень похоже на рабочую переписку. Василиса разблокировала сотовый, благо знала пароль, зашла в чат. Номер телефона высветился, но не был подписан. За исключением этих двух сообщений больше ничего не было. Но и предложение перенести послание в спам тоже не поступило. Значит, они были не первые? Что все это значит? Сколько еще у кощей от нее секретов? «Опля!» — радостно засмеялась Марья. Василиса подняла голову. Маревна сидела в кресле Кощея, перебросив ноги через подлокотник, и выглядела Даниэльзе до нельзя довольной. «Вот и попался», — с восторгом продолжила она. «Как мы будем его наказывать?» «Наказывать?» — переспросила Василиса. «Ну да, он же явно тебе изменяет. По сравнению с этим, вот это, и она кивком указала на открытку, вообще цветочки». Да и, честно говоря, не совсем понимаю, что именно произвело на себя такое впечатление. Всему есть своя цена. Неужели ты, правда, никогда не задумывалась, чем он заплатил за свои силы и бессмертие? Но Василиса ее уже не слышала. Изменяет. Кощей не мог ей изменять. Все что угодно, даже то, что в открытке, только не это. Но мгновение картинка все-таки возникла перед глазами. Его руки на чужих плечах, чужой талии, чужой груди, его слова, его улыбка, все то, что принадлежало только ей кому-то другому? Другой? Нет. Василиса отбросила телефон обратно, словно но обернулся змеей, и захлопнула ящик, и почувствовала, как то, что приживалось все эти дни в груди, наконец дало росток. Ревность. Сумасшедшая, неконтролируемая ревность захлестнула ее. Она должна была убедиться, что это неправда. На улице до сих пор было светло, и она не могла воспользоваться своими силами. Использовать силы Марьи и попробовать обернуться птицей? Раньше у нее не получалось, но Василиса чувствовала, что сейчас сможет это сделать. Но если в беседке она найдет подтверждение своим самым черным страхом, что тогда? Как она поступит с этой женщиной, посмевшей посягнуть на то, что принадлежало ей и только ей? Почему все они, и Мария и Баюн, так уверены, что этот брак — фикция? И даже Кащи, который все еще утверждает, что не может любить ее, может быть, у него есть на это более веские причины, чем ей казалось все это время? Нет, она не будет скрываться под птичьей личиной, выглядывая возможную соперницу. У нее нет и не может быть соперниц. Она же на кощей по праву единственная жена. И он принадлежит ей. И так будет всегда. О, а вот это мне нравится? С восторгом протянула Мария. С тобой куда веселее, чем с Маревной? Василиса перевела на нее взгляд. Нашла ее в себе. Это чуждое, темное Марево, что растворилось в ее крови. Теперь эта сила принадлежала ей, и Василиса знала, как ее использовать. Забавно выходила, Марья пыталась лишить ее мужа, Марья же ей его и вернет. «Замолчи и подчиняйся», — приказала Василиса. Образ Маревны дрогнул и растаял. Хугину ее ног заскулил и попятился к стене, но Василиса резко обернулась, взглянула в карие глаза собаки перехватывая контроль над ее сознанием. «К ноге!» — шепнула она. И Хугин послушно и твердо направился к ней, встал рядом. Она вышла из кабинета, спустилась по лестнице, заарканила Мунина и пошла на улицу. Воздух был терпкий и свежий, какой бывает в самом начале осени. Он привнес ясность в мысли. Сопровождаемая доберманами, Василиса вышла за калитку. По дороге между заборами ехала машина. «Задержать!» — отдала команду она. Собаки выбежали на дорогу и сели так, чтобы водитель не смог их объехать. Машина остановилась, из нее выскочил мужчина и стал кричать ей, чтобы она их отогнала. Василиса нахмурилась, и без того натянутые нервы не выдерживали. До этого она думала договориться, но теперь ей хотелось только, чтобы этот человек замолчал и просто сделал то, что ей нужно. Она шагнула вперед. Мужчина замер, не договорив, его взгляд остекленел. Удерживать его сознание было сложнее, чем держать под контролем собак. Но сама Василиса не заметила разницы. Всего лишь несколько нитей, зажатых в кулаке. Сейчас она могла бы удержать сотню. «Довезешь нас до парка на Пушкина, приказала Василиса, и я отпущу тебя. В сознании непривыкшего повиноваться человека нарастали паника и сопротивление. В отличие от него, дбирманы любили Василису и не видели ничего странного в том, чтобы подчиниться ей. Не выполнишь, и я сотру тебя, спокойно закончила она. Страх сделал свое дело, мужчина послушно вернулся в машину, Василиса вместе с собаками села назад. Весь путь ее не покидало страшное напряжение, казалось, еще немного, ее тело раздуется, как шар, и лопнет. Зерно в груди прорастало тьмой, оплеталось сердце и душу длинными побегами, а у Василисы не было ни сил, ни желания бороться с ними и бояться их. Это было уже неважно. Водитель остановил машину у парка. Парка, в котором они с кощеем провели столько времени вместе. Проехать еще немного, и будет контора. «Повернись», — приказала Василиса, и мужчина поспешно вывернулся, чтобы она увидела его лицо. «Забудь обо мне», — сказала она. «Ничего и никого не было. Ты просто свернул не туда. Уезжай отсюда». Прежде чем выйти из машины, Василиса бросила взгляд в зеркальце заднего вида. Радужка и белок соединились, налившись чернотой. Вот теперь никто не смог бы сказать, что она не жена своему мужу. Доберманы послушно шли следом, пока Василиса добиралась до места. Беседка была давно заброшена, полуразрушена. Дорожку к ней наполовину скрыла землей, ее окружали кусты, деревья. И высокая трава. Но кощей как-то показал ее во время прогулки. Кому еще он ее показал? Как он посмел. Василиса зашла и чувствовала легкий флер чужой волжбы. Кто-то пытался прикрыть путь, отвести глаза, не дать случайным прохожим забрести сюда. Василиса сметала сплетенную сеть, словно паутину. Кусты послушно раздвигали перед ней ветви. Псы неслышно ступали следом. Она прошла еще немного и увидела ее. Со спины женщина показалась ей знакомой. Длинная коса с проседью, уложенная короной вокруг головы. Ветка хрустнула под ногой Василисы, и женщина обернулась. Это была Варвара. Это мог быть кто угодно, любая. Молодая или зрелая, красивая или не очень, Глупая, умная, стройная, полная хохотушка или чопорная девица, но это была Варвара. Варвара, которая относилась к ней как к дочери. Варвара, которая поила ее своими сборами и вела с ней долгие задушевные беседы. Варвара, которая так радовалась, когда к ней вернулась память. Варвара, которая всегда очень уважала Кощея. Только ли уважала... Мария попыталась что-то сказать, но Василиса подавила ее, не задумываясь. Тьма внутри выпустила бутоны, и они распустились кровавыми цветами. «Василиса?» — удивилась Варвара. На ее лице отразилось недоумение, а Василиса хотела, чтобы на нем был страх, ужас, паника. Она сделала еще несколько шагов вперед. «Как ты посмела!» — прошептала Василиса и сжала кулак. Доберманы обогнули ее и направились к Варваре, пригибаясь к земле и скались. Варвара попятилась, и Василиса наконец узрела то, чего так желала. «Почему вам всем кажется, что вы имеете на него право?» — с тоской спросила она. «Почему вы все пытаетесь забрать его у меня? Я и так делю его с троном. Так почему? Василиса, ты все не так поняла!» — воскликнула Варвара. Доберманы остановились в метре от нее, и их утробное рычание разрезало вечернюю тишину. Василиса могла отдать приказ, и они разорвали бы ее на мелкие кусочки. Варвара была слишком напугана, чтобы воспользоваться силой, да Василиса и не дала бы ей. «Убей!» — шептала тьма внутри. «Отомсти!» Но Василиса знала способ лучше. «Я докажу», — прошептала она. «Докажу, что я его жена и что я одна имею на него право. Может быть, тогда вы все отстанете от нас». Магия — это намерение, помноженное на чувство, пропущенное через силу. Теперь у нее было вдоволь и того, и другого, и третьего. Вчера Кощей сказал, что только она, Василиса, его жена, во всех мирах, А Варвара была дочерью морского царя, а он был подданным кощей, значит, на колени, перед своей царицей, приказала она, вскидывая подбородок. Варвара дернулась, но устояла. Василиса, взмолилась она, но эта мольба лишь сильнее разозлила ее. Я сказала на колени, воскликнула Василиса и Варвара упала на колени, словно кто-то толкнул ее вперед и подставил подножку. Василиса улыбнулась. Тьма в груди довольно затрепетала лепестками цветов и потребовала утолить жажду, потребовала крови. Сопротивляться ей было так сложно. «Умоляй», — предложила она Варваре. Но тут земля содрогнулась, и из-за кустов выпрыгнул баюн. Он был в своем истинном обличье. Огромный дымчатый кот, достигающий почти полутора метров в холке. Шерсть его стояла дыбом, глаза сверкали золотом, острые железные когти вспороли землю, когда он приземлился. Трава под его лапами повяла, пожухла и осыпалась трухой. Земля пересохла и пошла трещинами. Доберманы заскулили и попятились. Баюн не обратил на них никакого внимания. Василиса никогда не видел его в таком облике, и до того странно было встретить его за пределами территории конторы, что на мгновение это отвлекло ее. «Ты что творишь?» — взревел Баюн. Его окрик разозлил Василису. Сейчас она не желала выслушивать обвинения и критику в свой адрес. Она решила не тратить на катаслов. Велика честь. И сделала то, что много раз в ее присутствии делал Кощей, подчинила его взглядам. Баюна распластала по земле. — Василий Иса, — прохрипел он, — прекрати, это не ты. — Да, — спокойно согласилась она, — я больше не та девочка, которой ты помыкал и которой не забывал раз за разом высказывать свою фи в отношении ее брака. Я царица Нави, и теперь ты будешь слушать меня. И ты считаешь такое поведение достойным царицы? Ей стоило большого труда сдержаться и не спустить на буюна собак. Пусть бы умер от их зубов и когтей закономерная смерть для подзаборного кошака. И все же, если сейчас она убьет его и Варвару, то как потом докажет им, что Кощей — ее? — Нет, сейчас рано. — Это не тебе решать, — возразила Василиса. Только Кощей вправе сказать, что достойно и что недостойно царицы Нави. — Ты много на себя берешь, — сквозь зубы прорычал Баюн. У Василисы мелькнула мысль. Он злит ее специально. Но зачем? Рядом схлипнула Варвара и она решила, что его мотивы не важны. В конце концов, разве не этим он занимается все время из чистой любви к процессу? — Не веришь? — Вскинула бровь она. — Хочешь доказательств? — Хочу! — ответил Баюн. Василиса закрыла глаза. Граница между мирами живых и Навью была полна брешей, и ее дети лезли через них в надежде подкрепиться. Они питались страхом, гневом, печалью и скорбью и всегда оставались голодны. В царстве мертвых им не хватало пищи, ведь там нет живых. Наивно было бы полагать, что поданных кощей нет в этом мире. И она позвала. И почувствовал, как приказ прийти и преклонить колени перед своей царицей эхом разнесся во все стороны. «Оставалось немного подождать. Ее подданным нужно время, чтобы добраться до нее». Василиса перевела победный взгляд на Баюна и обнаружила, что он скалится в улыбке. «Он тоже придет», — выдохнул кот. И Василиса поняла. Боюн хотел, чтобы ее услышал Кощей. Повинуясь порыву Василисы, Мунин прыгнул вперед, целясь зубами в шею кота, Но она перехватила его и увела в сторону. Нет, Кощей ценил бы Юна. Нет-нет-нет, поведение недостойное царице. Что он скажет, когда увидит? Она взглянула на Варвару, та все еще сидела на земле, устремив взгляд вниз. Бледная от ужаса, она то и дело всхлипывала. Наверное, прощалась с жизнью. Василиса подошла ближе и присела рядом с ней на корточке. «Смотри на меня», — позвала она, — «и отвечай правду». «Ты спала с ним?» Варвара с трудом подняла голову. «Царица моя», — прошептала она, — «я никогда не посягала на вашего мужа, ни на деле, ни в мыслях, и он уверен вам». Василиса отпрянула. «Боги, что она творит?» Она хлопнула по бедру, подзывая собак. Нужно было отпустить и Варвару, и боюна, но она не могла позволить им пойти за ней или позвать на подмогу. Что же делать? И тут она услышала то, чего так желала еще несколько мгновений назад. Пространство наполнилось неясным гомоном, шепотом, кряхтением и скрежетом. Ее подданные... Они пришли, чтобы выразить свое почтение. Но здесь, в парке, были люди. Мысли метались. Василиса никак не могла сосредоточиться хотя бы на одной. Но ведь нужно как-то исправить все, что она натворила. — Сеть, Василиса, — прохрипел Баюн. — Да, напустить жути. Тогда люди испугаются и уйдут. Это была темная магия, чтобы одномоментно накрыть такую территорию требовалась огромная сила, но Василиса даже не задумалась об этом. Она закрыла глаза, и ей показалось, что она воспарила над парком. Осталось только развести руки и накинуть полотно. Так она и сделала. Голоса и шорохи вокруг становились все явственнее. Василиса испугалась. Она больше не была готова встретить всех, кого позвала. Она отступила от беседки, а потом развернулась и, стараясь не смотреть по сторонам, пошла прочь. Деберманы пристроились сзади, они чувствовали вонь Нави, боялись ее, жались к хозяйке. Ноги сами вынесли Василису к озеру. И тут они полезли. Щурясь от солнца, Сейчас было не их время. Сгибаясь в три погибели, все эти странные существа, похожие и не похожие на людей, обступили ее со всех сторон. Василиса медленно отступала к озеру. В ней больше не осталось той уверенности, что позволило призвать их. Она больше не могла ими повелевать и знала, что как только они поймут это, разорвут ее за то, что посмела заявить на них свои права. Земля закончилась, и Василиса ступила было в воду, но вовремя оглянулась и увидела, как оттуда на нее смотрят бледные лица и белесые глаза. Ее объял ужас. Круг сужался, псы скулили, но она их уже не слышала. Не зная, что делать, она всем своим существом потянулась вверх и каким-то чудом сумела взлететь над озером отвернулась от берега, чтобы не видеть. Сзади послышался шелест крыльев, а потом тяжелый властный голос кощей произнес. «Довольно. Вы засвидетельствовали царице свое почтение, и можете идти». Дети Нави недовольно засопели и закряхтели, но не посмели ослушаться своего царя. Звуки вокруг стали стихать, и вскоре совсем смолкли. Установилась тишина. «Василиса», — позвал Кощей, — «повернись». Она послушалась. «Иногда мне становилось любопытно, что бы ты представляла собой, будучи темной», — медленно произнес он. «Что ж, пожалуй, я бы с удовольствием прожил без этого знания. Могу я поинтересоваться, что случилось?» Василиса склонила голову, глядя на него. Потом огляделась. Они были недалеко от той лавочки, на которой сидели много лет назад, когда она попросила его сделать ей предложение. Сколько часов они провели в этом парке? Он уже давно принадлежал им. И была какая-то ирония в том, что сейчас они оказались именно здесь. Что произошло? Когда все разладилось? Когда он начал врать ей? «Василиса», — позвал Кощей, — «иди ко мне». Я помогу тебе, давай поговорим. — Я не хочу говорить, — ответила она. При этом губы ее так и не разомкнулись. Ее голосом прошептала листва на деревьях вокруг пруда. Слова были сплошной ложью. Они больше не имели никакого смысла и ничего не стоили. — А чего ты хочешь? — спросил Кощей. — Покоя. Ей хотелось покоя и уверенности, и чтобы больше не было больно и страшно отмотать все назад, сделать так, чтобы Мария не появлялась в их жизни, а она не предавала Настю и Финиста, и все так же могла доверять мужу, и ее не лишали памяти и не пытались убить, чтобы все стало по-прежнему. Что-то из этого она действительно собиралась сказать кощею но не успела, потому что тьму в ней такой ответ не устроил. Тьме в ней хотелось мщения, разрушения, крови. Тьма в ней желала хаоса. И побеги, оплетшие Василису изнутри, резко натянулись, сжимая сердце и душу, пытаясь подчинить ее окончательно. «Убей!» — то ли предложила, то ли приказала Марья. Она больше не смеялась и не кривлялась. Она была предельно серьезна. «Убей его!» «Это он виноват. Он солгал тебе. Смети его вместе с этим парком. Уничтожь. Ты доказала, что ты царица. Теперь ты можешь взойти на престол и, нафь, подчиниться. Он больше не нужен тебе. Он дал тебе все, что мог, и теперь нужно идти дальше. Он...» «Твои последние оковы! Освободись!» Ведомая ее голосом, Василиса послушно потянулась к силе, но тут же одернула себя, сжала виски ладонями. «Нет-нет, она вовсе не хотела уничтожать коще, она просто хотела, чтобы не было так тяжело». «Это одно и то же», — прошептал голос внутри. «Он — источник твоей боли». Как только его не станет, наступит покой. Разве не об этом ты мечтаешь? Так давай же. Зов этот был страшен по своей силе. Как же хотелось поддаться, ведь во многом он был прав. Нет, — мысленно воскликнула Василиса, мотая головой, — я не буду, я не хочу, пусть идет с миром, мне не нужна его смерть. Ты должна отомстить за себя. Оставаясь в воздухе, Василиса сжалась в клубок, сражаясь с нарастающим гулом внутри. Это больше не был голос Марьи, это была сотня голосов на разные лады, повторяющих одно и то же: Убей его, убей, и ты воцаришься в наве, станешь единоличной правительницей, и никто, и никогда больше не сможет тебе указывать, «Давай же!» С трудом она открыла глаза и посмотрела на мужа. Кощей стоял перед ней и даже не думал обороняться. «Нет», — решила Василиса. Он врал ей, и этим сделал ей больно, но она все еще любила его и все еще хотела, чтобы он был счастлив. И он тоже хотел этого для нее, поэтому молчал. И были вещи, о которых она тоже ему врала, и поэтому она могла его простить. Голоса в голове разошлись не на шутку. Они визжали, стонали, шептали. Кажется, Кощей что-то пытался сказать ей, но за всем этим жутким шумом она его не услышала. Но это было уже неважно. Василиса уже знала, что должна сделать. Она уже поняла. Тьма в ней сильнее. И то, когда она сведет ее с ума и заставит подчиняться, лишь вопрос времени. Настя правильно сказала когда-то. Светлый — это тот, кто готов пожертвовать собой ради других. Василиса не могла позволить тьме взять вверх над ней. Не могла допустить, чтобы пострадал кто-то еще. Тем более Кощей. И она потянулась к силе. Данной ей тьмой, зачерпнула из нее и разожгла в себе огонь. Когда-то ведьмы жгли на кострах, потому что верили, огонь свят и очистит душу от скверны, уничтожив зло и освободив ее. Что ж, Василиса была готова пойти на эту жертву. Нет, воскликнул Кощей. Что ты делаешь? закричала Марья. Но было поздно. Огонь разгорелся, сжег. Василиса не издержалась и закричала, и ее крику вторил крик Марьи. А в следующее мгновение с неба на нее спикировал коршун, впился ей в плечи острыми когтями, надавил, увлекая за собой в озеро, и вода сомкнулась над ее головой.